использовали только летом. Мы поднялись по расшатанным ступенькам и осторожно оттолкнули дверь. Она распахнулась с легким скрипом, и мы оказались в довольно темных сенях. Солнечный свет, который бил нам в спину, позволял увидеть чулан слева и дверь справа, обитую светлой клеенкой. Мишка открыл ее и вошел первым. А я, чуть подстав. и задерживая дыхание при чувстве самого худшего. «Мать твою!» — рявкнул Мишка, а я чуть не вскрикнула. «Быстро отсюда!» Он попытался вытолкнуть меня за дверь, но я успела увидеть жуткую картину, достойную фильма ужасов. За кухонным столом, возле окна, за ситцевой занавеской сидел парень. Стол, голову и плечи парня облепили полчища муха. Вся эта масса жужжала и двигалась, а я оступилась и закрыла глаза, чувствуя, что теряя сознание. Мишка выволок меня на улицу и устроил возле липы в тенечке, потряс за плечи, легонько хлопнул по щеке, а потом, чертыхаясь, побежал за водой. Не в дом, конечно, к колодцу, который был напротив. Вернулся он с ведром воды, а я, должно быть, перепугавшись, что на меня он его и выплеснет, быстренько пришла в себя». «Что это было?» — спросила я с отчаянием. «Думаю, наш дружок — вось. Если ты обещаешь не умирать до моего прихода, я, пожалуй, вернусь и все там осмотрю». «С ума сошел!» — испугалась я. «Они тебя сожрут! Кто?» Мишка выглядел озадаченным, но быстро с собой справился. «Это же просто мухи!» «Зрелище неприятное, согласен!» «Но в тюрьму меня по-прежнему не тянет!» а наше дело обрастает загадками, как снежный ком. Ладно, сиди здесь, брызгай в лицо водичкой, а я пошел». Он в самом деле поднялся на крыльцо. Я вздохнула, почувствовав уважение к Шайнову, к его отваге, а главное, к желудку, который в состоянии выдержать такое зрелище. Мишка отсутствовал минут пятнадцать. Затем я вновь увидела его. Он держал у лица свой платок, поплотнее закрыл дверь и направился ко мне. Примерно в это же время на тропинке, ведущей к колодцу, появился мужчина почтенного возраста, несмотря на жару, он был в меховой безрукавке и калошах. Он с досадой плюнул и только тогда заметил нас. Мишка схватил ведро, пошел ему навстречу, а дедуля, поставив свои ведра на тропинку, щурясь, ждал его приближения. «Извините», — вежливо заговорил Мишка, — «девушке плохо стало». «Жара», — кивнул дедок, поглядывая на меня из-за Мишкиного плеча. Шальнов вернул ведро на законное место, выплеснул воду на лужайку и помог деду наполнить его ведра, продолжая разговор. «Хозяина машины сегодня не видели?» — кивнул он на «Опель». «Нет, не показывался». «А когда он приехал?» «Должно быть, в понедельник ночью». «Во вторник утром я за водой пошел, гляжу, стоит». «И что, со вторника его никто не видел?» «Не знаю, нет, вроде. Соседка интересовалась, говорит, дверь заперта. И в доме вроде никого, в окно постучало тихо. Может, уехал в город на автобусе, машина сломаться могла. Хотя не похоже, что уехал, двор не заперт, отсюда видно». «Не очень любопытные люди в вашей деревне», — заметил Мишка. «Я к этому моменту настолько пришла в себя, что поднялась с земли и приблизилась к беседующим, на ходу здороваясь». «А кому любопытничать-то? Дачники завтра к вечеру приедут, а так во всей деревне нас пять человек. Топчется каждый возле своего огорода, а в такую-то жару и вовсе лишний раз не выйдешь». А он сюда часто наведывался, радуясь словоохотливости деда, продолжил расспрашивать Мишка. Нет, приедет с дружками, напьются до бесчувствия. Но чтоб часто такого не было. Вовке дом от бабки достался, бабка умерла года три назад. Вот дом и ветшает потихоньку. Вовке, опешила я, и, должно быть, по этой причине потеряла бдительность. Мишка посмотрел на меня неодобрительно и поспешил вмешаться. «Разве это его, Опель?» «А мне откуда знать? Он на чем только не приезжал. Наверное, его чей же еще? У Максимовых машины нет. Выходит, Вовка приехал, а может, из Ружков, кто поди, разберись.